Командировка. Лео. Утром мы встретились на завтраке. Ариадну я увидел не сразу. Обратил внимание только тогда, когда она помахала мне рукой. Начальница была совершенно другой. Исчезнувшие уродливые очки значительно преобразили лицо. Без грубой оправы оно выглядело беззащитно и абсолютно кукольно. Острый подбородок длинные пушистые ресницы. Линзы не только сделали взгляд влажным и манящим, они изменили цвет. Теперь глаза были голубыми. Одежда начальницы тоже преобразилась. Вместо серой хламиды, по недоразумению именуемый костюмом, она надела джинсы и ветровку. И теперь выглядела лет на десять моложе и очень соблазнительно. «Константин, доброе утро. Усаживайтесь рядом». Надо обсудить планы на день. Она даже сделала приглашающий жест рукой. И я понял, что залип. Стоял и пялился на знакомую незнакомку. Не узнавал человека, с которым работал в одном кабинете. Что вообще происходит? Я же ее изучил до мелочей. Да что такого? Просто сняла очки. А передо мной совершенно другой человек. Даже глаза не серые, а голубые. И ресницы, как я раньше не замечал. Пушистые, как опахала в восточных гаремах. Она их что, накрасила? В груди заныло. Это что такое? Девушка всего лишь сняла очки, а меня уже на романтику потянула. Точно, любовная готовность. Холодный душ и пара таблиц для анализа должны помочь. На шведском столе я выбрал яичницу, ветчину, овощной салат. Двойную порцию черного кофе дополнили творог и булочка. Круассанов в меню не было. И когда я поставил поднос на стол, Ариадна хмыкнула. «Вы действительно это любите? Или решили есть то же, что я?» Перед ней стоял такой же набор продуктов, только размеры порции были меньше. «Правда, люблю». «И творог? Это большая редкость для мужчины». «Честно говоря, творог я бы не выбрал, если бы был мягкий сыр. Я привык есть его на завтрак. А когда попадаю в места, где его нет, беру творог. Не идеально, но приемлемо. А вы, Ариадна, почему сделали такой выбор? Девушки обычно предпочитают какую-то ерунду из травы, а у вас яйца, ветчина. Абсолютно мужской завтрак». «Люблю эти блюда. А еще нам сегодня ездить по городу. «Сколько это займет времени и когда удастся поесть в следующий раз, неизвестно. Поэтому кокетничать не буду. Просто поем, чтобы не отвлекаться позже». «А вы умеете кокетничать?» Вопрос сорвался с губ раньше, чем я его успел обдумать. «Вот досада! Она мне никто, и я с ней сам не собираюсь развивать отношения. Но тянула к ней. Манила, что тут поделаешь?» порядно посмотрела на меня абсолютно бесстрастно. Сочетание почти прозрачных глаз и бледной кожи делало ее похоже на древнюю статую богини. Этакой Геры Барберини из музея Ватикана. Правильные черты лица, спокойный, чуть отстраненный взгляд. Не девушка, а кусок холодного, прекрасного мрамора. «Разумеется, нет. И вам не рекомендую, Константин. Мы в служебной командировке». А значит, должны работать, а не строить глазки. В противном случае они пропустят важную информацию. Напоминаю вам, работодатель платит за информацию, а не за улыбки. Поэтому давайте завтракать и выдвигаться на объект. Что вам удалось про него узнать? Мебельная фабрика работает больше 30 лет. Крупное производство, на котором трудилось чуть ли не половина населения городка. Лет 10 назад фабрику продали, рабочих уволили. Теперь там развалины. Поговаривают, что с привидениями. Я сделал жуткие глаза и замахал руками, как призрак из триллера. На лице Ариадны не дрогнул ни один мускул. Она не закатила глаза, не застонала от разочарования. Даже не рассмеялась. «С таким покерфейсом только в психушке работать. Или укротительницы тигров в цирке». «Откуда сведения, Константин?» От Кати с рецепции. Надежный источник. Толковый и проверенный. Она говорила серьезно. Но в голосе слышались переливы смеха и даже издевка. И меня это почему-то задело. Да я бы с удовольствием проверил. Но вы же не разрешаете внешних контактов. Я бы удостоверился, углубил контакт, проработал искренность сведений. Взгляд богини Геры потяжелел. Вроде бы ничего не изменилось. Она не хмурила брови, не поджимала губы. Но я чувствовал себя как ученик, только что проваливший экзамен. Я не это имела в виду. Один источник информации не может быть достаточным. Я сегодня поговорила с горничной, официантом и таксистом. Сведения приблизительно те же, с небольшими дополнениями. Мебельная фабрика имени Крупской была построена перед самой перестройкой. Потом ее выкупил частник и успешно развивал производство. Восемь лет назад ее приобрел двоюродный брат собственника. С этого момента производство остановили, а сотрудников уволили. Интересно. На самом деле, мне было обидно. Когда это она успела разнюхать? Да и вообще, хотелось утереть этой всезнайки нос. Увидеть на ее лице хоть какие-то эмоции. Распустить скучную гульку, взъерошить волосы. Впиться поцелуем в губы. Мне тоже было интересно, Константин. А из кадастровых карт и данных поисковых систем я узнала, что сейчас на территории мебельной фабрики располагается мебельный склад и оптовый магазин. А на карте со спутниковыми фотографиями увидела разрушенные корпуса – «Значит, убыточная мебельная фабрика — миф. Надо понять, при чем тут склад, какая и откуда на нем продукция. Предлагаю туда ехать и смотреть все своими глазами». «Хорошо. После завтрака я вызову такси и съезжу на фабрику». Ариадна отхлебнула кофе и снова посмотрела на меня, как статуя. «Как ей-то удается! Быть такой бесстрастной и загадочной одновременно! Чем она привлекает?» «Не красотой же!» «Константин, у меня другое предложение. Поехать на арендованной машине. Мы не знаем, сколько времени пробудем на фабрике. Да и хочется обойтись без лишних людей. И поедем вместе. Вы подождете в машине, а я пообщаюсь с охранниками фабрики. Я выгляжу безобидно. Мне они расскажут о том, что происходит на территории. «Возьмете машину в каршеринге?» Я чуть не подавился ветчиной. У меня был только паспорт на имя Кудрявцева Константина Максимовича, а прав не было. Вернее, были, но на настоящие паспортные данные осветить их перед начальницей в мои планы не входило. рядом, к сожалению, я не взял с собой права. А наизусть их номер не помню. Если можете, закажите машину сами». Теперь голубые глаза пронзали меня холодом. И снова внешне начальница не изменилась. Но разочарование я почувствовал так же четко, как крепкость кофе на языке. «Константин, если это вопрос денег, то мы все оплачиваем сотрудникам после заполнения авансового отчета. У вас не будет дополнительных расходов, не переживайте». «А вот это совсем обидно. Теперь она думает, что я жмот». В аэропорту не стал заказывать еду, и она заподозрила, что это из жадности. И вот теперь она в этом уверена. Мужик с дорогими костюмами и часами зажал чашку кофе и такси. Арядно, я не жаден, если вы об этом подумали. Просто забыл права. Личного кабинета местного каршеринга у меня нет. Я хорошо вожу, но оформлять заказ придется вам». «Не верит. Но и время в препирательствах тратить не хочет». Опустила на мгновение глаза и снова подняла на меня отстраненный, невозмутимый вид, как у психиатра. Хорошо, Константин, я оформлю и оплачу заказ. В остальном план остается прежним. Поедем вместе, разговаривать буду я, а вы подождете в машине за углом. Встречаемся у парковки отеля в девять тридцать. Сказала и потеряла ко мне всякий интерес. Быстро поела, встала из-за стола и прошла к дверям. А пока она дефилировала к выходу из ресторана-отеля, я таращился на ее ноги, обтянутые джинсами, и на упругие аккуратные ягодицы, выглядывающие из-за края куртки. Арядно плавно покачивалась из стороны в сторону на невысоких каблучках, а мне мерещилось колыхание края серебристого коротенького платья в ночном клубе. Разумеется, никакого сравнения быть не могло. Но воспоминание всколыхнуло с такой силой, что между ног стало жарко. Она волновала меня, как юнца. Хотелось кинуться следом и овладеть прямо в холле. А в душе крепла досада от того, что она ускользнула и получила обо мне неверную информацию. «Да какая разница? Она мне никто. Просто временная коллега». «Смешно сказать. <с donation> Начальница». Но досада не отступала, и хотелось остановить, объясниться, сказать что-то в свою защиту. Но это бы сейчас не помогло. Значит, надо просто работать.